Глава шестая. Ответ. Для Исазаки Тосера. Спасибо, что написали. Я просмотрел ваши материалы. Похоже, это еще черновик с кучей заметок. По всему видно, что ваш доклад пока не закончен. Но в нем много такого, чего я и сам не знал. И потому искренне впечатлен вы проделали великолепную работу я с большим интересом читал как описанные факты так и личное мнение по ключевым тезисам сразу видно сколько времени и ресурсов ушло на проект все от запуска системы нынешнего положения и ваших опасений все это прекрасно описано прискорбно что ваша рукопись так и не будет издана Если честно, я бы хотел, чтобы правду узнали все. Но от этого может зависеть ваша жизнь. И не мне лезть в данном случае с личным мнением. Как вы просили, прилагаю к письму правки. И прошу простить. Все же я правлю то, во что вы вложили в вашу душу. Профессор Р. Это я. Я профессор... Раван шюсберий Профессор Мискотоникского университета. Это я создал Вайлет. Машина названа в честь моей умершей в юности дочери. И я принимал участие в проекте от начала и до конца. Я знаю. Если всего немного сменить угол квантовых ракет, установленных на Вайлет, целью станем мы. И прямо сейчас я заключен в темной комнате. Профессор Раван Шрюсберий. По скриптам. Эти записи были обнаружены в развалинах.